Глава третья. А наверху павильона не было. Открытая бетонная платформа и крошечная запертая будка, похожая на сельский журнальный киоск. Как только стихлистоны и ляск огромных лебедок, втащивших вагон на гору, и раздвижные двери с прощальным шипящим выдохом распахнулись, обрушилась тишина, белая и плотная, как пуховая перина. И тишиной эту неловко было нарушать шарканьем ног и скрипением чемоданных колесиков, так что добрых полминуты они сидели, не решаясь ни пошевелиться, ни заговорить, смущенные чистотой и покоем, глядевшими на них сквозь широкие вагонные окна. «Так», — наконец сказал Ваня и три раза громко хлопнул ладонями, разгоняя морок. «Просыпайтесь! Быстро, быстро, на выход!» и решительно поднялся, стряхнув со своего плеча отяжелевшую сонную Лорину голову и зашагал к выходу. Магия не развеялась, напротив как будто стала гуще, и они поспешно вскочили и засобирались, потому лишь что, потеряя они еще хотя бы минуту, тяжелый вагон, казалось, способен был передумать, защелкнуть двери и забрать их отсюда, отправить назад к подножию, в суету и слякоть. Лора вышла на платформу последней, ее мутило. Она не привыкла пить натощак. Она вообще не привыкла пить с утра. Кислое самолетное шампанское выветрилось, оставив тупую пульсирующую иглу в левом виске. А Гленфидик не сумел ни согреть ее, ни развеселить, а только обжег горло и обволок язык железом. Сейчас бы кружку молока и горячий душ. И спать. Как же много они пьют. Это же невозможно столько пить. «Какая-то ты бледная, Лорик». — сказал Егор, укладывая ей на плечо свою ухоженную ладонь, желтую от искусственного загара. — Убери, — подумала она, содрогаясь, глотая вязкую слюну, — убери руку. Он растопырил пальцы и взялся покрепче, погладил ключицу, сытые индюшачьи щеки хищно всколыхнулись. Она тоскливо отвернула лицо. Ваня стоял спиной, довольный и торжествующий, как экскурсовод-энтузиаст в Эрмитаже. Склонить голову к плечу, открыть рот, ухватить зубами три пальца или четыре, сколько поместится, сжать челюсти. Очень бледная. Повторил он жарко в полголоса и изогнулся и вцепился второй рукой. Она поглядела себе под ноги, давясь беспомощной дурнотой. Перон под ее остроносыми итальянскими сапогами был сизый и сухой, промерзший до самой земли, равнодушный. «Красота какая здесь! Вы только посмотрите!» Спасительно прошились тело рядом, и ладонь, терзавшая Лорину шею, тут же обмякла. «Егор, застегнись, пожалуйста! Холодно же! Опять останешься без голоса! Иди сюда!» Лора злорадно обернулась и принялась смотреть, как индюка разворачивают, застегивают и укутывают, как подвязывают под бритым подбородком шелковый гермесовский шарф. Раздраженный, но покорный, он свесил руки вдоль тела и не сопротивлялся. — Лиза! — бормотал он вяло и безнадежно. — Лиза, ну ладно! — И таблетки забыл, конечно, да? — продолжала Лиза. «Забыл — Забыл? Сейчас она еще плюнет на платок и потрет ему щечку. Или потребует, чтобы он высморкался. С восторгом подумала Лора и подошла поближе и заглянула в мягкое Лизино лицо. Да она издевается над ним. Конечно, издевается. Не может быть, чтобы она это всерьез. Но белесые и Лизины глаза не выражали ничего, кроме заботы. Вот это выдержка. Не женщина, а самурай. — Вам бы тоже одеться потеплее, Лариса, — любезно сказала Лиза, не оборачивая, словно не желая выпустить мужа из поля зрения. — Это ваша курточка коротенькая? Она же совсем не греет, наверное. — А ведь я, пожалуй, не выдержу здесь неделю. Подумала Лора, чувствуя, как улетучивается мимолетная радость от индюкового унижения. С Ларисой она уже смирилась. Чертовые стервы сговорились с самого начала и упорно все до единой звали ее Ларисой, но ни одна из них так и не перешла с ней на ты. И, конечно, они были отвратительно, невыносимо вежливы она вздернула подбородок и приготовилась сказать дерзость. Впиваясь взглядом в золотой пушистый затылок в дорогое бесформенное пальто, к которым женщина, стоящая к ней спиной, задрапировала свое расплывающееся тело, она подбирала слова, и слова расползались, непослушные и неподходящие, а потом застегнутый на все пуговицы индюк и его заботливая жена расцепились и отошли поближе к Ване и Оскару, и сразу стало поздно. — До виллы меньше километра, — сказал Оскар и скупо махнул рукой в середину безмолвной белизны, где змеилась между толстыми еловыми стволами неширокая снежная дорожка. — Гости обычно ходят пешком. Очень приятная прогулка. У нас есть снегоход, так что багаж можете оставить на платформе, я позже за ним вернусь. — Да какой там багаж? — сказал Ваня. — Возвращаться еще так донесем, да, мужики? И схватился за два чемодана сразу свой и Сонин. «Вадик, Машки, помоги!» «Веди нас, Сусанин!» — велел он Оскару, широко улыбаясь. Снег, хоть и плотно укатанный, чемоданные колеса не принял, и багаж пришлось тащить по старинке, на весу. Чтобы не растягивать мучения, мужчины с места пустились в бодрый галоп, гуськом по неширокой тропе и быстро скрылись из вида. Оттуда-то спереди слышны были Вадиковы задыхающиеся жалобы. — Пижон ты, Ваня, пижон! Человечество придумало двигатель внутреннего сгорания в том числе и для того, чтобы не таскать тяжести. Машка, дружище, что ты там напихала в свой чемодан? Осторожное зимнее солнце красило сугробы розовым. Снег испуганно падал с потревоженных веток, воздух был густ и сладок, как холодный яблочный сок. Лора начала спускаться последней и ступила на тропу, и увязла тут же, не сделав и шага. Длинный острый каблук легко вошел в утоптанный снег и застрял в нем, словно рыболовный крючок в мягком рыбьем боку. — Ваня... Сказала она тихо, не пытаясь позвать на помощь, а просто за тем, чтобы, наконец, пожалеть себя, как следует, взахлёб, и легко подергала ногой, проверяя, насколько сильно она застряла и убедилась, намертво, и спустила с платформы вторую ногу. Ва-ня. Голоса удалялись, запутываясь в мороженых еловых стволах. Так что для верности ей пришлось постоять еще несколько минут неподвижно, беззвучно, и только после она забилась, вырываясь, обещая себе с детской мстительной радостью, замерзную здесь и никто не заметит. Тонкая сапожная кожа жалобно скрипела, скулили застежки молнии, но слезы никак не приходили. Только она позволила себе вытащить ногу, потому что на самом деле это ведь было нетрудно сделать с самого начала — завалить ее на пятку и вытянуть. И свободной этой ногой она еще раз пурнула снег, втыкая каблук поглубже, рискуя вывихнуть щиколотку, и качнулась вперед, размахивая руками, отчетливо представляя, как нелепо выглядит в своей кокетливой курточке, в тонких джинсах и чертовых этих б***х сапогах. Но даже это не помогало, так что пришлось наклониться и расстегнуть их, и выпрыгнуть босиком. Она поймала ступнями холод и не быстро пошла, не разрешая себе ни подняться на цыпочки, ни побежать, и на четвертом шаге, когда заломила пальцы, наконец с облегчением заплакала, согревая щеки слезами, чувствуя, как усмиряется злость, приходит головная боль и исчезает железный привкус во рту. Сапоги остались торчать под платформой жалкие, вывернутые наизнанку, похожие на брошенные кроличьи шкурки. Метров через пятьдесят дорожка нырнула вправо. Сразу за ее изгибом, преграждая путь, стояла горластая стерва и закуривала, уютно загородившись от ветра ладонью. Обогнуть ее незаметно было невозможно. Лори пришло в голову, что ее вообще нельзя обогнуть, и придется стоять, не дыша и коченея, дожидаясь, пока не кончится сигарета. Лариса? — приятно сказала стерва, не глядя. — Что же вы так отстали? А потом подняла глаза и увидела сразу все — на лицо и обернутые мокрым нейлоном босые ноги. Мизинцы, кажется, начинали синеть. Ну что за дура? — сказала она совсем другим голосом. — Идиотка! А потом выплюнула сигарету потянулась, словно намереваясь, подумала оцепеневшая Лора, взять ее на руки, но вместо этого быстро столкнула ее к краю дорожки, где обнаружился сваренный из железных труб невысокий парапет и усадила. Опустилась на корточки и схватила обе мокрые, бесчувственные Лорины ноги. Крикнула, оглянувшись. — Ванька! Иван, твою мать! — вытащила из кармана две толстых вязаных варежки. — Таня, — вежливо сказала Лора, — — Подождите, Таня, не надо, мне не холодно совсем. — Сиди тихо! — рявкнула Таня и натянула варежки на изумленные лорины ступни. — Только попробуй встать! — сказала она свирепо и помахала перед лориным лицом неожиданно длинным предостерегающим пальцем, а потом вернулась на дорожку и быстро исчезла за деревьями. Промокшие ступни ныли, плотная шерсть кусалась невыносимо, железная труба была ледяная, звуки исчезли, Лора поджала ноги, немного поёрзала, устраиваясь поудобнее, и почувствовала, что улыбается. Спустя десять минут зычный и требовательный голос послышался снова, и громкая, сердитая женщина вернулась. Позади, навьюченный двумя раздутыми чемоданами, покорно маячил ее неразговорчивый муж. Вани с ними не было. — Вот, — сказала Таня, распахивая багаж и выуживая внезапно, — валенки. Белые войлочные валенки в расшитом нарядном мешке. «Надевай. Это мои любимые, так что не вздумай испачкать. Ну?» — нетерпеливо спросила она потом. «Или ты думала, мы тебя на руках до дома понесем?» И добавила, потому что Лора все сидела, тупо разглядывая свои объятые варежками ноги и никак не могла заставить себя пошевелиться. «Есть масса других способов обратить на себя внимание». «Бегать босиком по снегу — это дурость, деточка!» И тогда Лора всунула мокрые ноги в широкие чужие валенки, поднялась и послушно потащилась следом. Мысль о том, что дорогущие итальянские сапоги, 500 долларов за штуку, теперь уже точно брошены гнить в снегу навсегда, все-таки немного утешала.